Глава вторая. Плакат. Утром Коля увидел Петербург и дом Марфуши в ярком весеннем свете. За окном уходили к горизонту крыши, снег шумно таял. Марфуша и мать еще спали, за круглым столом завтракали остатками ночного пира. Отчим Главред, он представился как Тон Иванович, и его сынок, третиклассник Боря. Бородатый, толстенький Тон Иванович Аккуратно разложил по блюдечкам еду от Бабе, поговорил с Колей про деревенскую жизнь. Ему все было интересно, как в деревне работают, что едят, чем развлекаются. Казалось, что, увидев Колю, он решил написать статью в газету и для этого прямо сейчас берет интервью. Коля впервые разговаривал с таким солидным дядькой. Было приятно и волнительно. После вчерашних злоключений он был готов полюбить Марфушину семью всей душой. Тон ждал дал визитную карточку, там он был сфоткан с котом Василием. Боренька сказал, что опаздывает на запись к Кирюхе, допил чай из блюдечка, достал из холодильника какие-то продукты, вежливо спросил, можно ли угостить соседа огурцами Бабе, сложил их в мешочек и с деловым видом куда-то пошел. Тон Иванович предположил, что девочки будут спать до обеда, посоветовал Коле побродить по выцветшим линиям и осмотреться. У Василия Островской Коли купил новый рюкзак, кошелек и телефон. Вышел на набережную. Теперь белое пространство Невы и сфинксы не казались ему чужими и пугающими. Ведь все устаканилось. Он попал в добрую семью. Его спасут, если что. Из при приоткрытой двери били лучи солнца. Она сладко спала с открытым ртом, одеяло на полу, пижама в цветочек. Задыхаясь, словно брошенный в траву окунь, Коля переждал возбуждение в книжном углу с диванчиком и красным торшером. Проснулась, весело вышла, пахло потом и карамелью. Решили пойти на Невский. Она будет рисовать канал и спас, а гость северной столицы осматриваться. Коля повесил на плечо и тюдник. На лестничной площадке этажом ниже встретили удивительного человека. В потрепанном кресле сидел завернутый в плед красавец. Его усы и волосы были закручены на бумажках. Он курил папироску, вставленную в мундштук. «Кирюша, здравствуй!» Марфа мокнула красавца в щеку. Кирюша внимательно смотрел на Колю, у которого тут же испортилось настроение. Пустив несколько высококлассных колец, он взял Марфушину руку и поцеловал. «Привет, Ведрун. Это называется «Попельетки». «Сегодня у меня гоночный турнир, потом званый ужин». Мряпчики и бланманже. Это не кулёльки твоей бабушки. Коль не обижайся. Кирюша шутит. Я ему рассказывал про Ролку и про тебя. Помнишь, ты в Новый год всех насмешил кулёльками? Такого слова ведь никто не знал. Коля забыл уже про кулёльки с сахаром. Теперь снова запереживал. Деревенщина! Кирюша, казалось, хотел уничтожить ведруна. — Ну а вы кто такой? — Я. Знаменитый гонщик. Король турника и Ютуба, а ты деревня. Огурцы у твоей бабушки потрясающие. Не дразни моего гостя, Коля, пойдем. Пунцовый от волнения Коля не слышал, что там еще обидное кричит в догонку красавец с попелиотками, ветюники гремели умбра, кадмий, газовая сажа. У Румянцевского садика Марфа спросила: "Ты ревнуешь, сердишься? Да с чего? Это Кирюха за Верюха. Он мне как брат." Не обижайся. Мы не пара. Ты сам потом увидишь. Он хороший. Он добрый, но дерзкий. Мы не пара. Коля думал что, где-то он видел этого Кирюху за Верюху. На десятке доехали до Невского. После деревенской тишины Коле были непривычны все эти гудки, смех, голоса, почти гром для его уха. Марфа предложила Коле погулять, пока она работает. Потом собирались есть пышки. Коля обошел церковь, послушал уличных музыкантов. Интересно, что император ел на второй завтрак перед смертью. Подошла девушка с большим плакатом, попросила подержать. Ей надо было отлучиться на две минуты. Нырнула в подвальное заведение. Коля стоял с плакатом, глазел на публику. На него тоже глазели. На плакате было что-то написано. Прохожие читали и реагировали неоднозначно. Кто-то показывал Коле большой палец. Кто-то средний, указательный, кто-то только средний. Интересно, что на плакате-то? Девушки все не было. Подошла старушка в шляпке с сумками. Стала плевать в плакат, попадая Коле на ботинки. Села рядом на поребрик, достала какую-то еду. Поела и удовлетворенно закричала. «Фашисты! Пидорасы!» Надвинулась тень. Кто-то дернул Колю за локоть. Плакат вырвали, заломили руку и пригнули к луже. Было больно. Коля вскрикнул. Колени промокли. Похожие на Мангалоров полицейские тащили его к машине. В толпе скандировали «Позор! Позор!». Девушка выбежала из подвальчика, тоже закричала «Позор!». Подняла плакат и стала стоять с ним дальше. В отделе полиции на Колю зашипел человек в форме. «Хочешь, чтобы все развалилось?» «Не хочу». «Чтобы у нас было как на Украине?» «А как на Украине?» «Не учитесь!» «Не работаете! У пенсионеров на шеях сидите!» «Сидишь у бабушки на шее?» «Сижу». Склонился над бумагой. Прошипел. «Позор!» За неимением родителей побеспокоили главреда. Коле было мучительно слышать, как капитан, крутя в руках визитку с котиком, зло и внятно объясняет в трубку. «Организация акций до восемнадцати лет запрещена!» Тон Иванович приехал быстро. Круглый живот под кожаной курткой обтягивала футболка с президентом и надписью «Вежливые люди». Главред разбирался с полицией. Бабе грозил штраф в особо крупном размере, чуть не пятнадцать тысяч. У Коли от волнения закружилась голова. Вскоре уже главред нападал, а стражи порядка оправдывались. В конце концов решили, что имело место быть защита несовершеннолетнего пикетчика от агрессивно настроенных граждан. Протокол сунули в мусорное ведро. Колю отпустили. Вечером Марфушина семья собралась за столом. Колю все утешали, наливали борщ. Главред пил водочку и посмеивался в усы. Он задумал пост в Фейсбуке про злых полицейских. Коля спросил у Тона Ивановича, а как сейчас на Украине? Ты сам что об этом думаешь? Коля ничего не думал. Он годами ролил на чердаке. За обедом слышал из телека обрывки фраз про Киевский Майдан и самопровозглашенную Донецкую Республику. Дядя реагировал эмоционально, что-то матерно объяснял дикторам, даже плюнул в экран. Бабе вытерла передником, но Коле все это было не так интересно, как духи и нежить подземелья Анор. Главред раскраснелся. Тон Ивановичу не нравилось, что Коля, да и все морфушины сэхэшатники, замкнуты в своем художественном мирке. Петербург волновали протесты. Окружающая действительность казалась такой интересной, захватывающей, драматичной, а эти фантазеры были всем довольны. Считали, что жизнь хороша и спокойна. Ладно, Марфа под крылом состоятельных родителей, но деревенский Коля... Неужели он не видит страданий русского народа? Коля ничего не видел. С дядькой строили баню, ели шашлыки, ловили вот таких карасей, На чердаке сеть была отличная, не рыболовная, а МТС. А Кирюха рвется на войну. На любую войну. Главред пыхтел и подпрыгивал на стуле. Вроде добрый парень, а сколько в нем скрытой агрессии. Записался в школу стрелевой пульбы. И ведь взяли его, глазом не моргнули. Наверное, дал на лапу. Зачем тебе это, спрашиваю? Хочу, говорит, пойти в атаку. На кого? На врага который не дремлет и зубами скрежещет коля у тебя есть враги какие ясно а кирюха имя окружен он их выдумывает себе и окружающим ему лишь бы повоевать вот запланировал сведение счетов в кулемах папочка не приведи господь антон иванович э, кто сведет счеты в кулемах кирюха за верюуха папочка коля из кулем наверное это другие кулемы не может быть такого совпадения ты из каких кулем чудеевских да но мы в деревне живем кулемы районный центр я там не часто бываю мы туда ездим ботинки покупать М -м -м. в церковь входишь? захожу иногда но я неверующий ладно думаю до этого дело не дойдет до чего не дойдет то С загадками говорите забудь в каждой церквушке свои погремушки «Вот видишь, какие мальчишки разные!» — Главред повернулся к жене. «Хорошо, что бодливой корове бог рогов не дает!» парфушина мать отмахивалась и стучала ложкой по дну суповой тарелки. Ей не нравилась злободневность, воротила от международных отношений. Ее центром вселенной был Андреевский рынок. Самой важной темой — судак. Какой он сегодня? Свежий, свежайший или как для себя?» Интересно, кто идет в менты. Что за ребята? Провинциальные? Городские? Коль, дай котлету, а то не примут в полицейский колледж. А я и не хочу. Спасибо, очень вкусно. Почему не хочешь? Будешь следователем, криминалистом. Раньше я хотел поступить на исторический, а сейчас разработчиком компьютерных игр мечтаю стать. Правильно, будь разработчиком. Лучше придумывать страшилки, чем в них участвовать. Вот ты подросток. Тебе хотелось бы сделать мир лучше? Да он и так хорош. Чем хорош? Тебе сегодня мусора чуть руку не сломали. Не сломали же. А мусора это полицейские? Да. То есть у, у тебя нет претензий к правоохранительным органам? Главред задумал еще один пост про молодежь без гражданской позиции. Папочка отстанет от него. Марфуша потянула колью рисовать мерки. Главред посадил к себе на колени жену. Щекоча, растрепанной бородой её пышную грудь, рассказал, как в 90-е один иностранный журналист в поезде «Санкт-Петербург-Мурманск» спрашивал, почему на русских помоечных баках написано «Майкоп». «Ну потому что мусор! Мусор и есть!»